Глава 28. Зеркальный дворец. Еще никогда Айсла не ощущала настолько сильного желания обладать волшебными чарами. Сначала ее пронзили шипы. Затем в порту на нее совершили покушение. И она поняла, что ее клинки на Лайтларке почти ничего не стоили. Зато служили прекрасным средством для избавления от гнева, который накатывал на нее точно шторм. После покушения Айсла сразу отправилась в лавку стелларианцев и купила себе клинок со змеей, извивающейся вокруг рукояти. Он был под стать дикой. И сейчас, держа его в руке, она рассекала воздух на части. Металл казался совсем невесомым. Она без труда вертела оружие в пальцах, подбрасывала в воздух, не глядя ловила. А затем имитировала удары в живот. В памяти всплыл образ дворян лунианцев. В мгновение ока Айсла пронзила клинком в воздух, представляя их на своем пути. Губы сложились в кривую ухмылку. Она покромсала их всех, одного за другим, и мужчин, и воспоминания. Воздух чем-то тебя обидел? В один миг Айсла развернулась, замахнулась кинжалом и вонзила его в каменную стену прямо над темной макушкой грима. Тот лишь усмехнулся. Плавным движением он выхватил кинжал и бросил обратно в нее. Айсла поймала оружие, не отводя взгляда от гостя. Грим. От одного только вида сумрачного в груди что-то всколыхнулось. Но не прошло и секунды, как это чувство сменилось гневом. Айсла уставилась прямо на него. «Никогда бы не подумала, что правитель сумрачных окажется таким нерешительным». «Нерешительным?» Айсла сделала широкий шаг в его сторону. «Именно. Нерешительным. Ты никак не можешь определиться. В один день изображаешь из себя друга, а в другой — чужака. Пропадаешь где-то неделями». Грим не уклонился от ее взгляда. «А кого ты сама предпочитаешь?» спросил он так будто действительно хотел получить ответ друзей или чужаков Айсла сглотнула собрав все силы чтобы удержать эмоции под контролем ни тех ни других солгала она я лишь хочу чтобы ты находился подальше от меня всегда грим шагнул ближе и слегка усмехнулся ты действительно этого хочешь сердцеедка дыхание айсла сбилось он чувствовал все что происходило у нее внутри она отвернулась в надежде что грим не успел ощутить еще больше. ухмылка исчезла с его лица и внезапно он стал смертельно серьезным. нам следует держаться подальше друг от друга сказал грим вот почему мы не виделись значит он и правда ее избегал в чем дело Спросила она, хотя могла и сама найти тысячу ответов. Грим пожал плечами. «Я прославленный сумрачный воин. Мой клинок стал причиной тысяч смертей. Меня все ненавидят. Никто не доверяет. И не зря. Он посмотрел на нее сверху вниз. Тебе тоже не стоит». Айсла хотела спросить, «Что именно Грим имеет в виду?» но прежде чем она открыла рот, он сделал еще один шаг. Волосы на ее голове были всклокочены, а одежда выглядела тесной. Айсла облачилась в простые брюки и рубашку. Для роли роковой искусительницы предназначались все платья в ее гардеробе, однако тренировочная одежда оказалась куда более откровенной. «Ты ведь знаешь, каково это, когда тебя ненавидят, сердцеедка, когда тебя считают чудовищем». Да, она прекрасно знала, что это такое. И все же, сказанные вслух эти слова причиняли боль. Ты раздражена, сердцеедка. Отрицаешь свою сущность? Айсла тяжело дышала. И сама не понимала, почему. Нет, а ты? Грим покачал головой, сделал новый шаг, оказавшись еще ближе. Никогда. Я чудовище. Айсла знала, что ей, вероятно, следовало убежать или уйти, или сделать что-то еще, что угодно, лишь бы не приближаться к нему. Грим наклонил голову. В его глазах читалось нечто особенное. Он подошел ближе, чем кто-либо когда-либо осмеливался подойти к ней. — Я тебе не враг, — продолжил сумрачный с небывалой нежностью в голосе. Тогда почему ей не стоило ему доверять? Почему он ее отталкивал? Почему Айсло это вообще волновало? «Докажи», — смело потребовала она. «Расскажи мне что-нибудь. Что ты хочешь знать?» На ум пришли слова короля. Причины, по которым остальные правители не решались на убийство Грима ради исполнения пророчества. Ора сказал, что ты единственный, кто стоит между нами и великой опасностью. Что он имел в виду? Грим не особо удивился вопросу, но и отвечать не спешил. В этом мире существуют вещи, куда хуже проклятий, и куда опаснее меня. Например, Грим покачал головой. Я мог бы рассказать, но это лишь отвлечет тебя от твоих целей. Поверь мне. На данный момент проклятие — более насущная опасность». Айсла нахмурилась. «Кто он такой, чтобы решать, что ее отвлечет, а что нет? С чего Грим взял, что информация бывает лишней?» И тем не менее, по его тону она поняла, что он не поддастся на ее уговоры. «Так и быть. Тогда покажи мне что-нибудь». «Что ты хочешь?» — повторил сумрачный, хотя теперь эти слова значили меньше поскольку Айсла знала, что он не выйдет за установленные им самим границы. «Покажи мне, где на Лайтларке жили дикие?» Она сама удивилась своей просьбе. Айсла все еще не нашла вход на остров Диких, а комментарии Ора только подогрели ее интерес. Сколько всего она еще не знала о собственных землях. И теперь ею как никогда раньше овладело любопытство. Ей хотелось обрести безграничную силу, которой когда-то обладали ее предки. Возможно, они оставили что-то после себя. Что-то, что могло бы помочь. Грим не сводил с нее глаз. Айсла тем временем затаила дыхание, гадая, знал ли он, как много она думала о нем в последние несколько недель. Понимал ли, что как бы сильно не билось ее сердце, Сколько бы раз его слова ни звучали в голове Айслы, как он сам и сказал, доверять ему она не могла. Как и он ей. По рукам сердцеедка. Пока Грим вёл её в лес главного острова, к самой мрачной тени замка, Айсла не произнесла ни слова. Лес располагался недалеко от зарослей гробовников, только тянулся в противоположном направлении и дорога к нему оказалась труднопроходимой. Каменная тропинка давно заросла сорняками и неухоженными растениями. Айслав вздрогнула, наблюдая за деревьями и уже готовясь к новой атаке. Спину покалывала от воспоминаний о недавней пытке. Однако лес нападать не осмеливался, во всяком случае в присутствии грима. Они перешагивали через лианы, толстые как конечности животного, и паутину, огромную, как зонд. Вскоре деревья потеряли листву, вместо нее торчали лишь острые голые ветви, похожие на скопление наточенных мечей. Вместо травы на земле лежали камни, которые когда-то могли выстилать берег реки. Казалось, им не было ни конца, ни края. Внезапно глаза ослепил солнечный свет. Айсла замерла и увидела мост, сломанный во многих местах. Парапет был сплетен из лозы. Островок на другой стороне не подавал признаков жизни. Между тем, что-то в этом месте ее притягивало. Не раздумывая, Айсла первой ступила на мост, и в мгновение ока оказалась на другой стороне. Король не ошибся. Никакой жизни здесь не было. Остров диких превратился в лес руин. Деревья стояли голыми. Скрюченными их скелеты колыхались на ветру. Под ногами хрустели высохшие лианы и корни. Повсюду валялись сломанные ветки, напоминая змей, готовых к атаке. И никаких животных, ни зелени, ничего. В самом центре этого мертвого мира возвышалось строение. Грим шел рядом с Айслой. Его называют «зеркальным дворцом». Все стены состояли из стекла, отражавшего голые леса и его окрестности. Грани подмигивали в лучах солнца. Зеркальный дворец выглядел хрупким, казалось, даже порыв ветра способен разбить его в дребезги. Однако же на острове Диких ничто не уцелело, а это строение смогло устоять. По форме оно напоминало карнавальные шатры, которые во время путешествий при помощи звездного жезла Айсла видела на окраине новоземья небесных. Выпуклые, словно надутые воздухом, и заостренные в трех местах. На удивление, внутри зеркал не оказалось. Там, сквозь бесконечные окна, вырезанные в самых разнообразных формах, Айсла увидела вырубленный лес. Сверху нависал изогнутый потолок. Здание оказалось почти пустым. Осталось лишь несколько статуй до да листья, которые ветром занесло внутрь. Пройдя вглубь, Айсла обнаружила, что остальная часть дворца сделана вовсе не из стекла. Каменные стены вели к месту, которое когда-то, скорее всего, служило внутренним садом. Потолок тут заканчивался. Мертвые лианы, обвившие колонны, застыли на месте. А в маленьком фонтане застоялась темная вода. Айсла продолжала свой путь по комнатам и коридорам, заброшенным и заросшим погибшими растениями, пока не дошла до самой дальней стены, более прочной, чем остальные, вырезанной в основании горы. Стену устилали странные знаки, самым заметным среди них был большой вихрь. Остальные изображали сражающихся мужчин и женщин, одетых в доспехи, с мечами и щитами в руках. Некоторые из них сидели верхом на огромных зверях, которых она не знала. Айсла провела пальцами по рисункам. «Ты увидела то, что хотела?» — спросил Грим. Айсла повернулась. «Гораздо больше. Но здесь ведь ничего нет». Хотя Айсли и не удалось осмотреть весь замок, она и без того понимала, что остальные помещения тоже пустовали. «Тот факт, что дворец все еще стоит...» Айсла прижала ладонь к стене. «Дает мне надежду. Надежду, что дикие смогут все пережить». Грим думал о чем-то другом. Она видела это по глазам. «Интересно, что так волновало Сумрачного?» «Каждое его движение сбивало с толку». «На что похожи Сумрачные земли?» спросила Айсла, сама не зная зачем. «Даже со своим звездным жезлом» Она не решалась отправиться на их территорию. Предупреждения Терры держали ее на расстоянии. Грим долго на нее смотрел. «Когда-нибудь я тебе покажу». Прежде чем покинуть замок на главном острове, Айсла дождалась наступления темноты. Ора все еще не появлялся, так что эта ночь принадлежала только ей. И она не хотела упустить такой шанс. Пока Айсла брела по тропинке через остров, освещенный только луной, ей вдруг захотелось обладать силой грима, чтобы иметь возможность видеть во мраке. На обратном пути она внимательно изучила маршрут к острову Диких, но в ночи все выглядело совершенно иначе. Тропинка все тянулась, хотя должна была уже давно исчезнуть под зарослями. Должно быть, Айсла свернула не туда или пропустила нужный поворот. Вскоре она вернулась туда, откуда вышла. Выругавшись, Айсла решила попробовать снова. На этот раз она взяла себя в руки, попыталась вспомнить изгибы деревьев или количество шагов, которые тихонько отсчитывала несколько часов назад. Гриму нельзя было знать, что пока она спрашивала, а он отвечал на ее вопросы, Дикая думала о странном предмете, замеченном в зеркальном дворце, и о том, как скоро она сможет вернуться только на этот раз — одна. Айсла прищурилась в темноте и наклонилась так, чтобы пальцы могли прослеживать путь. Она ждала, когда полевые цветы начнут опутывать камни, отмечая маршрут, которым ей надо следовать. Будь у нее сила диких, она могла бы обратиться к лесу, выслушать ответ и последовать за его песней во дворец. Но такой возможности у нее не имелось так что она продолжала вслепую блуждать в темноте. Наконец трава коснулась ее пальцев, и вторая тропинка отклонилась от первой. Айсла собралась пойти по ней в лес, но вдруг замешкалась. В чаще луну почти полностью скрывали сгорбленные деревья. Придется пробираться на ощупь и надеяться, что лес останется доволен тем количеством крови, которое она уже пролила. Опустив голову, Айсла размышляла о том, что, возможно, было бы лучше вернуться утром. Эти мысли занимали ее, пока она шла по лесу, задевая ногами колючки. Даже тогда, когда Айсла споткнулась о лозу и упала на четвереньки. Нет, никто не должен знать о ее полуночном путешествии во Дворец Диких. Даже грим. К тому времени, когда Айсла наткнулась на Остров Диких, Коса на голове растрепалась, а на ладонях появились порезы. Однако вид здания, которое стояло прямо перед глазами, в одночасье излечил всю боль. В ночи зеркальный дворец отражал лишь тьму. Единственным светлым пятном в его стеклах оказалась бежевая одежда Айслы. Словно призрак она наблюдала за самой собой из тени голого леса. Лунный свет вновь засочился сквозь щели внутри замка. Полы верхних этажей застонали, как будто пробуждаясь от дремоты. Кое-где с характерным звуком трескались деревянные стены. «Обычные звуки старого дворца», — убеждала себя Айсла. Что-то наверху стукнулось о стекло. Просто упавшая ветка. И тем не менее она прибавила шаг, чтобы поскорее пройти через залы и комнаты, и остановилась только у задней стены. Дикая уже бывала здесь, когда приходила с гримом, и знала, что должна вернуться. Айсла узнала спиральный вихрь. Здесь точно была дверь. Такой же формы, как и та, что скрывалась в ее покоях под сломанной панелью в шкафу. Там, в вещах матери, она отыскала звездный жезл. Раз дикие соорудили потайную дверь, Значит, по ту сторону скрывалось что-то действительно важное. И должно быть, оно все еще цело, в отличие от остального дворца. У Айслы возникло предчувствие, что вещь, скрытая в глубинах потайного пространства, могла ей помочь. Как будто именно в ней правительница и нуждалась. Теперь оставалось лишь проникнуть в хранилище. Изо всех сил она нажала на спираль, ожидая, что при нужном давлении та со скрипом откроется, как и в ее спальне. Но дверь не сдвинулась с места. Внимательно рассмотрев стену, Айсла заметила щель. Место для ключа. Нет, скважина казалась слишком большой. Разве что и ключ был большого размера. Айсла огляделась в поисках подходящего предмета. Нужен был странный узор, похожий на миниатюрный горный хребет. Короткий подсвечник вроде бы подходил по размеру. Однако после нескольких попыток просунуть его внутрь, она поняла, что это бесполезно. Айсла достала несколько лоз и соорудила из них некое подобие ключа. Но стоило ей повернуть свое изделие, как ветка тотчас сломалась. Айсла стиснула зубы. Ключ наверняка должен находиться где-то в замке. Тогда она отправилась наверх по винтовой лестнице, усыпанной хрустящими мертвыми листьями. Дикая проходила коридор за коридором, комнату за комнатой, ориентируясь лишь благодаря обрывкам лунного света. Через несколько минут ей удалось насобирать целую охапку предметов, которые могли бы пролезть в щель. Старая полусломанная расческа, тонкий фужер для шампанского, ваза на один цветок, миниатюрная арфа. Айсла засовывала в щель предмет за предметом, пока рассвет не заглянул во дворец, залив фиолетовым светом стеклянный вход. Но ни одна из находок не смогла отворить дверь. Вход в хранилище так и остался запертым.